Эпилог. Идём. Я потянула дракона за руку и нетерпеливо переступила с ноги на ногу. Прошли почти сутки с того момента, как заклятие было снято, и когда мы наконец выбрались из спальни, на правителе Арганара обрушилась сотня дел. Но как только образовалась свободная минутка, я решила показать ему зал с зеркалами. Мы почти пришли. Дракон следовал за мной неохотно, будто его что-то сдерживало. Как так вышло, что ты здесь не бывал? Спросила я, уже догадываясь, что в этом была какая-то магия Морганы. Я всё ещё не могла рассказать про фею, но ничего не мешало мне показать место, где мы с ней встретились впервые. Это довольно заброшенная часть замка, сказал Риан, пожав плечами. У меня не было необходимости сюда заходить. Мы остановились перед высокими двустворчатыми дверями, и я немного помедлила, прежде чем распахнуть их. Что, если Моргана снова заблокировала вход? Ведь после того, как центральное зеркало был сорван покров, у неё появилось гораздо больше власти. Но мои опасения не подтвердились. Створки беззвучно распахнулись перед нами, открывая огромный зал, освещённый магическими огнями. После того, как проклятие было снято, магия хлынула в Аргонар мощным потоком, и даже я могла применять простые бытовые заклинания, не прилагая к этому никаких усилий. Зеркала были на месте, и в самом центральном, как я и предполагала, Нас ждала Моргана. «Ты?» — выдохнул Эдриан, мгновенно узнав фею. Его лицо озарилось пониманием, и мне пришлось вцепиться в его руку, чтобы не дать подойти к зеркалу и просто разбить его на мелкие осколки. «Я?» — криво усмехнулась женщина в отражении. «Как видишь, я поплатилась за зло, причиненное тебе, и лишилась своего тела. Это не помешало тебе продолжать свое злое дело», — процедил дракон, скрестив руки на груди. Я чувствовала его ярость и напряжение. Они окутывали меня так, будто это были мои собственные чувства. Но теперь я знала, что именно так работала наша с ним связь. «Почему ты все еще там?» — спросила я, вспомнив, что фея собиралась освободиться, как только центральное зеркало будет разблокировано. «Это моя плата за то, что переместила тебя к темному алтарю». С печальной усмешкой отозвалась Моргана. На это ушло слишком много моих сил. «Это меньшее, что ты могла сделать», — рыкнул дракон. «Целое королевство едва не погибло». «Оно бы не погибло», — Фея насмешливо склонила голову на бок. «Расскажи ему, Елена, теперь уже можно. Поведай, как я привела тебя в этот мир». Волна холода прошла по моей спине, когда Риан медленно повернулся ко мне и посмотрел так, будто видел впервые в жизни. «Что это значит?» — спросил он, угрожающе тихо. На между нами не должно было оставаться лжи. Елена Грейрр умерла в ночь перед свадьбой, призналась я, твёрдо глядя в изумрудные глаза. Если после этого он откажется от меня, я, наверное, пойму, но моя совесть будет полностью чиста. И Моргана поместила мою душу в освободившееся тело. "Ты кто же ты?" ещё более хрипло спросил дракон, и в его глазах медленно разгоралось пламя, от которого у меня подгибались пальчики на ногах. И номирянка Не очень-то уверена, предположила я, потому что в Сентю переместилась лишь моя душа, а тело погибло там, в родном мире. Это что-то меняет между нами? Абсолютно ничего, качнул головой Риан, делая шаг ко мне. За исключением того, что тебе придётся рассказать мне немного больше о себе. Что ж, я согласна, усмехнулась я, наслаждаясь теплом его рук. Я помогла вам, напомнила о себе Фея, и хочу получить ответную услугу. «Все, что ты получишь, — это смерть», — мрачно ответил дракон. Зверь внутри него был непримирим и жаждал крови. «Именно о ней я и прошу», — печально усмехнулась Моргана. «Пожалуйста, разбейте зеркало и позвольте мне покинуть этот мир». Это была просьба, которую правитель Рганара с удовольствием выполнил. Я и глазом моргнуть не успела, как во все стороны брызнули осколки стекла, и будто пелена упала с глаз, когда зал осветился ярче. И стали видны все трещины и шероховатости в каменных поверхностях. "Секретами покончено?" спросил дракон, требовательно посмотрев на меня. "Или есть что-то ещё?" Под нашими ногами блестели осколки зеркала, и я несколько мгновений размышляла, не зная, стоило ли признаваться в каждой мелочи. "Кое-что есть", сказала я, решив быть честной до конца. Выдавая меня замуж, отец приказал мне тебя убить при первой же возможности. Но Риан не удивился, услышав это. "И что тебя остановило?" спросил он, выгнув брови, как будто у меня была хоть малейшая возможность добраться до него. "Лаура Сагрейра, нам не хотелось убить гораздо больше, чем тебя," призналась я. "То, как он обращался с собственной дочерью. Если хочешь, я сделаю это для тебя." В глазах Риана было тёмное обещание, и я не сомневалась, что он действительно принесёт мне отрезанную голову отца Елены. Но я была так счастлива, что мне не хотелось насилия. Разве что совсем немного. Возможно, но не сейчас, качнула головой я. У нас оставалось ещё одно неоконченное дело. Но когда мы спустились в темницу, чтобы проверить Эбигейл, её там не оказалось. Как выяснилось, Лайман тоже исчез, опасаясь наказания за то, что оставил меня в опасности. Они не смогут уйти далеко, сказал Эдриан, обозревая пустую темницу. Это значило, что ночью дракон выйдет на охоту. и вернётся лишь под утро, неся с собой запах крови. И пусть мне никогда не нравилось ни Эбигейл, ни Лаймон. Я не желала им смерти. "Забудь о них", попросила я, отчасти из-за того, что все ночи этого мужчины должны были принадлежать мне. Он согласился на удивление легко, и мы вернулись наверх, где должны были встретиться с Каспианом Роугом. Аргонар начала жевать, и впереди у нас было ещё много дел и трудных решений. Но теперь у нас, по крайней мере, Было достаточно времени, чтобы увидеть процветание нашего королевства.